Этнические мафии, они, конечно, противные, но мы московских застройщиков обули. Что нам мафия? Теперь Мика. В ожидании она пошла пожрать, сидела с кофе, смотрела в окно. Облака шли огромными валами с запада. Или в Москве всегда казалось, что эти облака еще помнят Балтийское море. Но, наверное, ерунда. В любом случае, они тут были какие-то не такие, как у них дома. Мика вернулся часа через полтора встрепанный но веселый слушай сказал он эти то которые не коренные немцы оказалось знают твоего мальчишку точнее семью его они вообще его забрать хотят в германию сегодня должны после работы за ним заехать у эли упало все что могло упасть мика сказала она я парня не отдам мика поднял брови и ничего не ответил мика Он не помнит, эти чуваки были с их стороны или со стороны тех, кто всю их семью перерезал. А мы с тобой их не различим даже с рентгеном. Какая Германия? Может, они его до первой канавы довезут, и все? Мика побледнел. Черт, действительно, ты же говорила, что там какой-то трэш. Ну вот, его брат в Россию вывез маленького, а больше из всей семьи никого не осталось». Эля вспомнила рассказ Серожи Дина. «Я сижу в кресле, пристегнутый, а они стоят вокруг мамы и смеются. А потом приезжает еще одна машина. Все куда-то бегут и падают, а из другой машины вылезает на Джон, бросает автомат, забирает меня и кладет в свою машину на пол. И я больше ничего не вижу. Вот нам тут этого всего не надо, понимаешь?» сказала она Мике. «Вообще не надо». Горячо согласился Мика. «Так, у них там рабочий день закончится через полчаса. Еще дороги минут тридцать. Гони мальчишку из здания. Ты что, он уже далеко. Я его даже ночевать в новое место на сегодня пристроила». «Ага», принял вводную Мика и повис с приоткрытым ртом, что означало работу мысли на совсем уж тяжелых скоростях. «Так». «Скажи парням срочно привести переговорку в идеальное состояние. Убрать в угол рабочий стол, стащить кресло и журнальный стол к дивану. И пусть Влад бегом распакует и поставит туда на рабочий стол эту дуру для кофе по-арабски, которая у меня в кабинете на шкафу болтается. Он знает. Сама по форме С». Эля кивнула. «Мика горестно сморщился. То ли устоит свежий бизнес в каких-то превходящих обстоятельствах, то ли нет? но ухмыльнулся и хлопнул ее по плечу. «Думаю, отобьемся. Беги». Форма «С» означала тяжелую артиллерию. Эля бегом раздала народу распоряжение, утихомирила Влада, которому вовсе не улыбалось все бросать и распаковывать не пойми что, и полезла в шкаф. Там, у дальней стенки, аккуратно закатанная в икеевскую пленочную оболочку, висела на плечиках форма «С». Белая блузка с отлаженным воротничком, черная, чуть тесная юбка-карандаш, пакет с двумя парами, на всякий случай, нюдовых колготок, в нем же нюдовый лифчик с огроменным пушапом. В отдельном пакете тугая резинка, расческа, шиньон цвета Эллиных волос, коробочка с золотыми серьгами и помада цвета пожарной машины. Очки без диоптрий у Элли лежали в ящике рабочего стола. Имя она пользовалась часто. Эля вытащила пакет со шмотками, нырнула в нижнюю часть шкафа за горой пентбольной снаряги, которую держали под рукой Влаты, Славка, мелькнул розовенький пакет. Ага! Раньше босоножки стояли там просто в мешочке, но Эля заколебалась объяснять парням, что эти шпильки на завязочках даже стоковые, стоят гораздо больше, чем все их снаряжение, а оружием являются более страшным. Так что Джимми-чушки теперь лежали в почти бронированной коробке, обложенной пузырчатой пленкой. Эля собрала всю охапку и рванула в сортир. Помаду с непривычки придется перерисовывать раза три, нужен запас времени, а его немного. Когда она вылетела из сортира с пакетом своей нормальной одежды, в коридоре наскочила на Мику, бродившего туда-сюда с видом накуренного медведя в очереди к стоматологу. Глаза расфокусированы, рот скривился, бородка всклокочена. «Давай в переговорку. Пусть тебе Влад покажет, как этой хреновиной пользоваться. Кофе зерновой обычный возьми. Просто свежую пачку вытащи и достань из-под стола пару бутылок этой негазированной перье. Одну на столик, вторую к этой сраной кофеварке. Больше пафоса. Поняла? Или инструкцию приняла и побежала исполнять? Мика что-то придумал». Объяснение потом. Капитан Тек покидает кают-компанию, не попрощавшись. Просто кресло вдруг разворачивается и уезжает в темноту. Один из дронов над его плечом разворачивается снимающей стороной к свету и даже из коридора поблескивает, как внимательный взгляд в мою сторону. Как внимательный взгляд в мою сторону. Часть женщин уходит тоже одна за другой. «Забыл спросить», — раздается голос Текка из динамика. «Тебе еще что-нибудь нужно?» «Вообще-то я прилетела посмотреть ваши записи во время исчезновения Радужного моста». «А, посадите ее к любому свободному экрану, пусть смотрит, что есть в доступе». Я замираю. Так, ты же не имеешь в виду...» Рыжая без предупреждения дергает моё кресло и катит его к ряду экранов вдоль стены. Хлопает ладонью по столу, пробегает пальцами, поднимает глаза вверх. «Но так завизируй её!» Сердито говорит она в воздух, также бесцеремонно берёт меня за запястье и прикладывает ладонью к столу. Экран мерцает, мгновение играет бликами и выводит прелестную в своей архаичности структуру папок. «На, дитя!» Говорит рыжая, что найдешь, все твое. Устанешь, постучи по столу, скажи, пусть вызовет Хильду. Я приду и отвезу тебя в комнату. Она медлит, колеблись. Если тебе нужен секс, у нас сейчас как раз разморожено много свежих парней. Есть очень симпатичные. Я смотрю на нее, видимо, довольно дико, потому что она смеется. Да ладно тебе, чтобы дочь Шуши и была против секса? Не, говорю я. Секс это хорошо, но я люблю все-таки со знакомыми. Ну ты как хочешь, главное, знаешь, что это можно устроить в два притопа. Подожди, Хильда, говорю я осторожно. Прости за любопытство, но вот вы такие все офигенские. А шуши, ну и я, и мы все, мы, в общем, обычные, не уродки, но обычные. А, так это не генетика, смеется она. Это мы тут просто развлекаемся. Ну да? Это последние лет 30 только, работы поменьше стало, раненых нет, ремонт штатный весь. Вот мы и балуемся. Я зависаю и хочу спросить, а как эта вражеская генетика относится к пластическим операциям? Неужели не регенерит их обратно? Потом соображаю, что, наверное, она и не имеет в виду хирургию, ведь они все очень разные. Может быть, так выглядят здоровье и довольство собой, помноженное на десятилетие. Тем временем рыжая исчезает. В кают-компании остались две женщины. Та, темнокожая, по-прежнему сидит за столом с планшетом, а другая — за экраном по ту сторону большого стола. Почти строго спиной ко мне. Я вижу только золотистые кудри, небрежно сколотые на затылке, нежно-розовое ухо и изящную линию плеча. Пожимаю плечами. Мне уже не привыкать копаться в сырых данных. «Ну ладно, покажите мне». Что у вас тут есть в доступе?» Несколько часов спустя Хильда отвозит меня в комнату отдохнуть, поесть и воспользоваться туалетом. Как я соскучилась по своим протезам, сил нет. «Кстати, Тек тебя зря напугал», — секретным голосом уточняет она, «как-то совсем не кстати. Наши мужчины из команды в основном живы, просто мы их редко размораживаем». Я молча киваю. «Может, когда-нибудь...» задумчиво говорит она. Я Стенна лет двадцать уже не будила, у него такие сосуды, страшно. Заморозка — дело серьезное, соглашаюсь я. Она кивает и меняет тему. Хильда почти не упоминает о Шуше, в основном расспрашивает о сестрах. В ее голосе мелькает тень не то чтобы зависти, но какая-то мечтательность. Вряд ли они тут так уж тоскуют о детях, но азарт строительства новой земли... Это, конечно, соблазнительно. Я, может, и сама бы увлеклась. Там столько всякого разного. Выбирай, не хочу. Но протезы в полной гравитации носить очень неудобно. Мне говорили, что на старой Земле G было немножко поменьше. Хильда везет меня обратно в кают-компанию, подкатывает к столу, уходит. Я копаюсь в данных. Точнее, я копаюсь в данных о данных, даты сохранений, переносы массивов, траектории изменений, вроде бы на вид все пристойно. Я прохожусь день за днем, час за часом, полностью по всем данным с камер, смотревших в сторону окна доллара. И нет, я не вижу никаких махинаций. Может быть, я просто не туда или не так смотрю. Хильда приходит каждый раз, когда я прошу. Устраивает меня, кормит, поет, приносит сухие полотенца, предлагает какой-то приятно пахнущий крем для волос. Я не отказываюсь. Делает мне массаж спины. Дитя, это возмутительно. В каком состоянии твои мышцы? И отвозит меня в местный аналог качалки. Так проходит несколько дней. Я не считаю. Мне не до того. Тек хитрит. Зачем он хитрит? Что ему от меня скрывать, когда уже столько рассказано? Наконец, я сдаюсь. «Капитан Тек», — говорю я в пустоту, — оттолкнувшись обеими руками от стола. Коляска чуть отъезжает и останавливается. «Прошу вас, верните меня на гвоздь. Я изучила те материалы, которые хотела изучить». «Ты не обязана возвращаться», — отвечает динамик. «Обязана». «Добро, дитя!» Хильда приносит мой скафандр. Он чист, приятно пахнет изнутри и полностью перезаряжен. Меняя горелку и пустые кислородные баллоны, По-прежнему прикрученные к ней грузят в маленький автоматический кораблик. Хильда улыбается на прощание и машет рукой. Волга-лак выплевывает меня в сторону гвоздя. В этот раз все происходит быстро. Два часа на ровной тяге, переворот вверх ногами на последней трети, торможение, плавный вход в открывшуюся прямо подо мной шахту. Клипса аккаунта над духом оживает. Сержант србу и культ. Чопорно говорит «Гвоздь» и замолкает. «Для меня явно нет готовой программы действий, типа засунуть ее в морозильник или немедленно доставить на выволочку. Впрочем, второе я сейчас сама себе организую. Гвоздь, согласуй мне расписание с Валуевой. Сержант культ, доктор Валуева готова принять вас немедленно. И заметьте, никаких биологических проверок». Валуева курит и смотрит в интерактивное окно. Вид у нее усталый. Рассказывай, роняет она, не глядя на меня. Моя третья мать, Шуша, имеет общий со всей командой Волга-Лага-Генокомплекс, незаметный, распределенный. Думаю, что программа Ернина искала именно его. Хотя Тэг удивился, что Ернин знал о нем. На Волга-Лаге мне предложили остаться у них вместо матери. Ездила я потому что хотела просмотреть все их данные по исчезновению окна прямо на месте. Мне позволили это сделать. К сожалению, ничего нового я не нашла. Валуева молчит. «Больше ничего», — говорю я. «А твои видения...» — я моргаю. «Видения, как обычно, продолжаются. Насчет генокомплекса понятно. Поднимем пару человек, изучим вопрос. Садись, рассказывай». Я рассказываю. Она внимательно слушает, записывает. Черт, ее знает, какие выводы она делает из моих галлюцинаций. Но ей по-прежнему интересно. А вот о Волга-Лаге и тамошних развлечениях не очень. Извините, не выдерживаю я. Но капитан Тег дал понять, что у них с капитаном Картрайт какой-то старый конфликт. Э, что мне можно об этом знать? Валуева кряхтит и морщится. Главное, что ты должна знать о застарелых конфликтах людей такого возраста, это то, что они уже стали несущими конструкциями. Они ненавидят друг друга с тех пор, как тебя еще и на свете не было. И это с учетом твоих холодных лет. Причина уже не важна. Прими как физическую константу. Глубокой ночью я просыпаюсь, двумя руками держась за спящего Маккензи. Я думаю... «Вот мы с ним ровесники, предположим. Предположим, мы прожили жизни бок о бок. Мы родили и вырастили ребенка. Мы ссорились, мирились. Бывало, что изменяли друг другу, но возвращались и уже не мыслим жизни по отдельности. Но но лет 10-15 назад мое тело вдруг перестало стареть и обновилось. У меня выросли новые ноги, затянулись шрамы. Я проживу еще очень-очень много лет» а Маккензи умрет. Я плачу, потому что капитан так прав, и так нельзя. На следующий день, когда я выхожу на свою обычную прогулку, оказывается, что мне запрещен проход в офицерские этажи, а моей каютой переназначена комната в секторе внешних техников. Всего четыре дня спустя дождь перестал. Два дня я таскалась по порту за Финдлейсоном, размахивавшим списком длиной с себя, который ему оставил Битти, и мешавший людям жить. Нужно было грузить в вагоны большие бруски со смешным названием «Сони», грузить рельсы, грузить и отправлять вверх по долине корм для лошадей, какие-то детали для всего, какие-то инструменты, разборные домики для верхнего депо и «чёрта в ступе». Примерно каждый третий отгрузчик пытался Финдлейсона обмануть, что даже в первый раз и получилось. Так я узнала, что Финдлейсон не держит в уме таблицу. Пришлось сесть и рисовать палкой на песке, прямо за какими-то руинами. Благо, руин в этом городишке хватало. Второй раз я не стала ждать, пока Финдлейсон среагирует на очевидное фуфло сам, взвыла сиреной. Финдлейсон подхватил и сонь, и стопок по четыре, Быстро перевязали в стопки по шесть, как и значилось в накладной. Зачем подворовывать здоровенные деревянные бруски? Дров по городу валяется выше крыши. Битти вернулся на третий день, похвалил Финдлейсона и велел ему идти за дальнейшими распоряжениями к Кэмбелу, А меня и Аткинса отправил сопровождать малохольного светописца с его вагоном снаряжения на перевал чтобы тот наделал там пейзажных картин. Так светописец был человек не злой, но несколько дней назад ему угробили всю предыдущую работу несколько биттяных подчиненных, которые пришли заказать себе портретов. Они долго стучались в дверь, а когда светописец велел им убираться к черту, сломали запоры и вошли. Проблема была в том, что обработка светописных картин требовала полной темноты. И поскольку вместе со строителями вошло довольно много света, почти все пластинки с предыдущими изображениями полетели на выброс. Я так и не могу взять в толк эту светопись. Все, что я видела здесь раньше, указывало на низкую магичность. Да и описание Лоции твердо относило ее к низкомагичным, но то, как в почти полной темноте. Прекрасно коричневом тусклом фонарике на стеклянных пластинках Фентона проступают фигуры людей, холмов и зданий. Это же не может быть технологией. Или может? Вернусь, спрошу у братьев, они должны знать. Фентон все еще взрыкивает при виде формы строителей, но ехать на перевал ему нужно, а снаряжения у него много. Так что постепенно он сменил гнев на милость. За два дня мы нашли ему подходящую платформу. Его собственный экипаж пришлось снять с и переставить на доски, прибитые сверху на вагонное основание. А кто это будет делать? Не сам же Фентон и не мы с Аткинсом. Прислали все тех же работяг Битте. Ехать по этой местности можно только и исключительно по Биттиным рельсам. Все остальные дорожки и тропинки рано или поздно приводят к взрытой непролазной грязи. Даже солдаты, марширующие туда-сюда по долине, Норовят забраться на насыпи, идти между рельсами. Быстрее выходит. Вагоны тащат лошади. А вот наверх, на перевал, по словам Аткинса, груз затаскивает паровая машина. И вокруг нее-то и уехал колготиться сам Битти. Я сижу на крыше фентоновского домика. Мимо проезжают дома, палатки, руины, деревянные пирамиды сигнальных башен, какие-то турки на верблюдах и осликах, группы солдат бредущие вдоль дороги, попутно нам или навстречу. Меня встряхивает на каждом стыке рельсов. Ну, не сильно встряхивает. Не сравнишь с тем, как ехать на лошади. Аткинс предпочитает передвигаться верхом и уже ускакал куда-то вперед. Справа холмы, слева холмы. С одной стороны, меня волнует, что я уезжаю от бухты и стоящих в ней кораблей. Но с другой, мы с Финдлейсоном обегали эту бухту всю, даже с западной стороны где для Битти начали выравнивать на склоне место для дополнительной ветки рельсов. Сейчас с той пристани до железной дороги все таскают на горбу солдатики. В лучшем случае возят турки на своих телегах. Я спросила у Финдлейсона, что такое валы. Финдлейсон пошел бурыми пятнами. Оказалось, что турки кастрируют не только мальчишек, но и домашних животных примерно с той же целью. Но ему стоило большого труда мне это объяснить. И главное, я никак не могла взять в толк, что его так смущает, пока, наконец, не сообразила, что таким образом он пытается меня не обидеть. Неловко вышло, да. Но нет, никого из братьев в бухте мне не попалось. Понятно, что очень многое зависит от характера, а если бы здесь был Зу, он, скорее всего, уже стал бы правой рукой самого Битти. Ну или, по крайней мере, о нем знала бы вся бухта. А вот Ри или лм. «Вполне могут тихо сидеть на баке какого-нибудь из кораблей и с благожелательным видом поплевывать в воду, пока я тут прыгаю по берегу. Ну ничего, обследую пока тот конец путей. Благо, это не так и далеко». По словам Аткинса, рельсы идут полторы мили до Большого холма, на котором когда-то была какая-то деревушка, а сейчас Битти поставил там большой склад для всего, что надо вести на войну. Потом... Рельсы ведут к перевалу, и наверх груз ползет на веревках. Лошади там не справляются. После перевала рельсы только строятся. Туда сейчас и уехал Битти. А дальше по плоскогорью идет все та же разбитая дорога, по которой постоянно слоняются туда-сюда солдаты, потому что даже рационы им возят через пень колоду на все тех же турецких телегах. Раньше, сказал Аткинс. Солдаты топали от боевых позиций до самой Балаклавы, чтобы просто набрать жратвы на свое подразделение. Теперь, слава железной дороге, им приходится переться только от боевых позиций, через все плоскогорье вниз по склону, а тут уже и склад. Я вот думаю, что на войне искать лма совершенно бессмысленно. Вот случись тут ры, тот да, тот бы обязательно был там, где грохочет всего громче. Но его искать мне и не нужно, он-то дома. СОО не отошел бы от соленой воды дальше, чем нужно, чтобы набрать пресный. Ан сидел бы где-нибудь на верхней точке самого высокого склада и сортировал бы артикулы, а вокруг него бы бегали 50 помощников. Нет, зачем я тогда еду на этот перевал, осмотреться, принюхаться, не знаю. На холм лошади тянут с трудом. Я даже начинаю думать, не слезть ли и не пойти ли пешком. Но это надо дождаться остановки, не прыгать же с крыши на ходу. За нами следом тащится такая же платформа, заложенная сонями в два человеческих роста. И нам точно не стоит останавливаться и задерживать их. Аткинс уже нашел каких-то рабочих, которые стаскивают домик и сундуки Фентона с платформы. А платформу тут же угоняют куда-то, Загружать со склада и поднимать на перевал. Перевал издалека казался не очень высоким. Но отсюда, с холма, я вижу крошечные коробочки платформ, ползущие вверх. И понимаю, что идея снабжать войско отсюда, даже не отсюда, а из бухты у нас за спиной, пришла, видимо, в голову кому-то не поднимавшему в жизни ничего тяжелее ложки». Но да, если воспринимать это не как злобное издевательство над людьми и животными, а как задачу, которую надо решать, тогда лм может быть тут. Дождь перестал еще ночью, а то разве стало бы я сидеть на крыше, когда можно сидеть под ней? Но сейчас низкие тучи поднялись выше, и ветер с моря разорвал их на отдельные, все еще большие, но уже прерывистые клочья. Стало гораздо теплее и по серовато-зеленой долине желтыми пятнами скользят солнечные лучи. Фентон носится по краю холма, выбирая место, откуда лучше всего видно и дорогу, и перевал, и поднимающиеся вверх вагоны. Аткинс поручает мне отгонять от Фентона всех, кто будет пытаться ему мешать, а сам уезжает к Битте наверх. В общем, да, тут стоит оглядеться. Народу, конечно, поменьше, чем в Балаклаве, но тоже что-то непрестанно варится. Эх, без Финдлейсона разобраться, что к чему и сунуть нос в каждую нору, будет, пожалуй, потруднее, но куда мне спешить? «Лмм, Ум, где же ты? Чем ты здесь занят?» На второй день приезжает с двумя вагонами деталей для машины Финдлейсон. Хлопает меня по плечу, обзывает лентяем и лежебокой. Поленись тут, ага, бегая за водой для фентоновских манипуляций вниз под холм с ведром. А воду он изводит в огромных количествах, то кипятит, то смешивает с какой-то дрянью, после чего ее даже выливать надо куда-нибудь подальше, чтобы какой-нибудь глупый верблюд не слезал ее с камней. В ручье внизу прыгают маленькие рыбки, и при прочих равных я бы посидела, посмотрела на них. Но куда там? Финдлейсон тоже уезжает на перевал. И тут, я глазам своим не верю, в деревушке неожиданно появляются женщины. Они в белых фартуках, повязанных на темно-серые и черные платья, и в белых платочках. У них очень занятой вид. И мужчины их, что характерно, слушаются. Женщины привозят с собой из балаклавы несколько вагонов добра. Вместе с ними прибыли работники. Фентона сгоняют с облюбованного им место съемки перевала. Там начинают разравнивать площадки и собирать домики. Фентон бурчит, но не слишком. Он наснимал с этого, как он говорит, ракурса достаточно и теперь хочет встать так, чтобы на картину попадал путь к бухте. Ну кто я такая, чтобы возражать? Вот я тащу фентоновскую треногу за ним через всю деревню, а он куда-то подевался... Я дошла до последних построек. Фантона нет. Тренога тяжелая, бегать с ней туда-сюда тоже не улыбается. Куда он вообще делся? Наконец выруливает. Не один, вместе с Ховсом, хирургом, который приходил что-то порешать с Битти еще в бухте. Я подхожу ближе. Ну что мне, так и стоять с треногой на плечах. И слушаю, о чем они толкуют. Сюда перевели часть госпиталя. В расчете на то, что раненых сюда будет довести легче, когда Битти доведет свою дорогу до боевых позиций. Ну да, думаю я. Туда здоровых людей и добро, обратно побитых людей. Отличная торговля. Это ваша война. Кто женщины, тоже становится понятно. Это медики. Ховс с Фентоном договариваются, что завтра Фентон попробует поснимать госпиталь. Ховс уходит, и мы, наконец, идем снимать путь из Балаклавы, пока тень от перевала не перекрыла долину полностью. На следующий день с перевала спускаются первые вагоны с ранеными, то есть частично они вообще-то мертвые. Кто-то просто похож на мертвого и, может быть, оклемается, но людей на равнину под холм копать будущие могилы уже отрядили. Фентон нервно говорит мне, что часть этих людей заразные и чтобы я и не думал топтаться с ними рядом или даже с наветренной стороны, пока сплю с ним под одной крышей. Тех раненых, что поживее, пересаживают на другие платформы и увозят в Балаклаву, а оттуда, может быть, вообще по домам. Смысл держать на войне человека без руки или без глаза. Хофс говорит тем временем, что сортировка раненых — это какая-то новая метода, что он раньше лечил и тяжелых, и ходячих, единым потоком, и что ему самому интересно, как там будет все устроено. На следующий день... Раненых не везут. А Фентону приходит мысль забраться на перевалы, поснимать оттуда. А может быть и доехать до самой осады. Я наконец узнаю название города, который пытаются уничтожить все эти замечательные люди. Ну точнее, уничтожить-то его пытаются солдаты, а люди вокруг меня стараются, чтобы солдаты при этом хотя бы частично выжили. Впрочем, на перевал вверх едут не только рельсы и фураж, Везут и ящики с чем-то, явно военным, под охраной вооруженных людей. Наверное, патроны и какую-нибудь взрывчатку. Не камнями же они там, в осажденный город, кидаются. Город называется Севастополь. Что же мне делать, если, например, Олм в нем и защищает его? Ох! Весь следующий день Фентон пытается пробиться наверх, но вагоны заняты под завязку пришедшими свежими военными частями. Сквозь деревушку прется с пересадкой, шумом, гамом, страшная толпа народу в форме. Мне дважды давали по шее, просто потому, что не отошла вовремя с дороги. А попробуйте вовремя отскочить с полным ведром воды или с триногой на загривке». Один всадник вытянул плетью. Спасибо, ноги, почти весь удар пришелся на нее. Почти три дня длилась кутерьма. Наконец армейские просочились сквозь подъемный перевал, На холме стало потише. Возле госпиталя я стараюсь не ходить. Слышно, как кричат люди. С перевала спускается осунувшийся и помятый Финдлейсон с полной сумкой писем для Кэмбела и всех, кому те только может приказывать. Работа еще навалом. Дорога еще не достроена, а война-то, знаете ли, вовсю идет. На Финдлейсона я натыкаюсь с полным ведром воды. Несла Фэнтону для его темных делишек. «И что вы думаете?» Финдлейсон половину выпил, а в засунул голову. «Ну да, как только ушли тучи, стало жарко. Я скинула свою куртку, хожу в казенный, она лучше проветривается. Тени с перевала наползают на холм, дело к вечеру. А с перевала почему-то везут не раненых, а вполне здоровых солдат, которые спускаются, выгружаются из вагонов и строятся. Фентон хочет все таки пробиться наверх» ну, может быть, не совсем своим добром, а хотя бы со своим драгоценным ящиком-камерой, треногой и ящиком с запасными пластинками. Так что мы толчемся у места загрузки, хотя здесь внизу уже почти стемнело. Он уже говорит не о сегодняшнем, а об утреннем подъеме, когда сверху, издалека, сквозь сгущающиеся сумерки, начинают орать люди. Солдаты, выгрузившиеся и еще только вылезающие из вагонов, Мечутся, кто-то отбегает в сторону, кто-то бежит вверх. И тут я вижу, как далеко и высоко, очень медленно, если смотреть отсюда, но неправильно и гораздо быстрее, чем раньше, едет вагон. Из вагона вываливаются люди, пешеходы разбегаются с путей, вагон движется гораздо быстрее, чем другой, который уже почти совсем спустился сверху, из нижнего вагона тоже начинают на ходу выпрыгивать люди – Звук удара оттуда, где я стою, кажется негромким. Медленный вагон подскакивает и становится наперекосяк. Куски быстрого вагона отлетают в разные стороны. Отсюда кажется, что недалеко. Я оглядываюсь. Бросить треногу. Фентон меня убьет. Но тут я вижу его самого, замершего с разинутым ртом. Бегу к нему, ставлю треногу рядом и лезу по склону вверх. Не знаю, собственно, зачем». Мне совсем не хочется видеть, что там произошло. Я добираюсь к месту столкновения, тяжело дыша. Вокруг кричат, кто-то командует, кто-то тащит кого-то. Рядом со мной стоит дрожа здоровенный офицер и безуспешно пытается расстегнуть себе воротник. Я оглядываюсь и понимаю, зачем я здесь. У самых колес, ничком, знакомый затылок, знакомая спина, за которой я бегала несколько дней. Это Битти. На ощупь он цел, руки согнуты в непонятных местах, ноги вроде бы тоже, шея кажется цела. Я осторожно распрямляю ему одну руку, переворачиваю на спину. Дышит, вроде да, или кажется. Обе ладони оборваны до мяса, поперек лица ссадина. Что он? Кто-то склоняется у меня над плечом. Не пойму, надо вниз, в госпиталь. Тут одному ноги оторвало говорит кто-то у меня за спиной. «Госпиталь прямо здесь? А давно?» «Да вон же! Соберите всех, кто на ногах!» «Пусть пострадавшие спускаются, а кто в порядке, делают носилки!» Кричат где-то в отдалении. Битти судорожно втягивает воздух и скрючивается, прижимает руки к животу. «Живой!» — говорит кто-то у меня над головой. «Мастер Битти! Мастер Битти!» — бормочу я. Он дышит. «Тяжело?» Неглубоко и как-то резко. Он открывает глаза, смотрит. «Уно! Вы как? Сейчас встану!» — говорит Битти. Я вспоминаю того матроса, которого Шторм велела привязать к доске. Что я увижу, если сейчас посмотрю на Битти вот так, наискосок? Ничего не вижу. То ли оно здесь не работает, то ли я слишком вздрючена. Опасно ли ему вставать? Вполне возможно. «Ничего вы не встанете», — мрачно говорю я ему. «Сейчас снизу придут с носилками. Если вас госпитальный врач объявит здоровым, тогда ходите. А до тех пор считайте, что я сел вам на голову и прижал к земле. Ясно? И я могу это сделать. Я не шучу». «Я должен. Ничего не должен. Сейчас все остановлено. Темнеет. Утром все изучите. Что случилось? Почему?» Кто виноват и как можно было предотвратить? Утром, после врача. Понятно? Ты невероятный нахал, Уно. Говорит Битти, но я слышу, что говорить ему трудновато и что сдался он по здравом размышлении, а не потому, что подчинился. Он лежит и дышит. Я стою на коленях рядом. К нам подходят с носилками, почти в полной темноте. Битти аккуратно перекатывают и несут. Я бреду следом. Куда? Что с ним? Надо, чтобы врач посмотрел. Сильно разбился. Неправильно дышит. Вякую я. Ноги, руки на месте? Да. Занесите сюда. Тут свет. Хирург придет, как только закончит с предыдущим. В полотняной высокой палатке почти светло. Горят четыре яркие лампы. Воняют керосином. Битти снова скрючивается, повернувшись на носилках набок. Те, кто его несли, ушли. Носилки лежат прямо на земле. Я снова стою на коленях рядом. Живот? Да сам не понимаю, выдыхает он. Лицо его очень бледное, по лбу ползут ручейки пота. Мне очень страшно. Входят две женщины, приносят деревянные решетки и ловко собирают из них кровать, с виду довольно крепкую. Кровотечения нет, на вид нет. Раздевай его, мальчик. Разумно. Я стаскиваю с Битти сапоги, расстегиваю ремень, снимаю брюки, осторожно, стараясь поменьше его шевелить, выпутываю руку из куртки, пропихиваю куртку у него под спиной и вдруг вижу, как у него округляются глаза. «Что? Блин, чёрт!» Я прижалась к нему грудью. Он почувствовал. «Ладно, все потом. Куртку стащила. Укрыла ему ноги. «Ты девчонка!» «Девчонка! Брата ищу! Лежите, пожалуйста, спокойно!» «Брата? Ну да!» «Господи!» — выдыхает Битти и закрывает глаза. «Никому не говори, что ты снимала с меня штаны!» «Ну, конечно!» — говорю я. «Всем нужно знать, что я видела в ваших штанах. Вы каждой сиделке будете это говорить». Битти тяжело, с кашлем. Выдыхает, морщится, взгляд расфокусируется. «Здесь что?» Раздается голос у меня за спиной. В палатку заходит Лум. Смотрит на Битти. Рукава рубашки Лум закатаны выше локтей. Руки подняты и еще влажные. На рубашке и штанах брызги темного. Выше середины груди и ниже колен. Там, где у него не было фартука, понимаю я. Ударился животом, дышит неправильно. Рапортую я. В себя пришел. Руки, ноги вроде бы целы. «Отойди, мальчик» говорит Лум и опускается на колени рядом с Битти, ни к чему не прикасаясь руками. «Принеси лампу поближе». Я вскакиваю, снимаю одну из ламп, подношу. Лум трогает Битти за лицо, за шею, ощупывает грудь, живот, заходит с противоположной стороны, подсовывает пальцы под спину, лицо спокойное, сосредоточенное. «Мастер, Битти, подсказываю я». «Мастер Битти, до завтрашнего обеда лежать в постели, по возможности, неподвижно. Там я приду и осмотрю вас еще раз. Два ребра сломано. Это мы забинтуем, но что у вас там, глубже, пока понять нельзя». «Мне нужно...» начинает Битти, но лум его обрывает. «Мастер Битти, за сутки станет ясно. Или вы умрете, и мне нужно дать вам морфий, чтобы вы умирали с достоинством». Или же вас можно вылечить? Если вас можно вылечить, неделя покоя необходима. Вы должны лежать смирно. Тогда шанс на то, что вы встанете, возрастает несоизмеримо. Понятно? Но так, вы компетентный руководитель, мастер Битти. От жесткости этого вопроса дух захватывает даже у меня. «Смею надеяться», — с трудом выдыхает Битти. Тогда вы должны быть уверены, что ваши подчиненные тоже достаточно компетентны, чтобы продержаться эту неделю без вас. Продиктуйте распоряжение своему мальчишке. И тут Лум, наконец, смотрит на меня, смотрит на меня, смотрит. Это и есть твой брат Уно. Уно, верно, шепчет Битти и ухмыляется. Лум встряхивает головой и прислушивается к чему-то, что происходит снаружи. «Мастер Битти», — говорит он устало. «Продиктуйте распоряжение этой девчонке. Она грамотная. Уна, отсюда никуда. Жди тут». Он поворачивается и уходит. «Как никуда?» — спрашиваю я ему вслед. «Описать я чем буду? Слюнкой на ладошке?» Врач сказал сидеть. «Значит, сиди», — шепчет Битти. «Мне сказали лежать. Я лежу». Вскоре он засыпает. Я сижу на коленях рядом. Приходят женщины, приносят матрас. Умело, даже не разбудив, перекладывают Битти в постель. Меня также умело выдергивают в другое помещение и указывают на матрас на такой же раскладушке. Я сажусь и жду. В помещении горит керосиновая лампа. Стоят стол и стул, какие-то ящики. Не знаю, сколько проходит времени, когда Лум все-таки приходит. Он садится со мной рядом молча, обнимает меня и сидит неподвижно. «Алкеста умерла», — говорю я. Он вздрагивает. «Выкидыш?» — молчит. «Я должна была тебя найти», — говорю я. «Иначе я бы, наверное, разорвалась на клочки». «Все просто живут дальше, просто живут дальше». «Почему ее не увезли куда-нибудь?» — спрашивает Лум. «Не успели, а заранее она не хотела уезжать с верфи». Лум, Мотает головой, как от сильной боли, и тихо стонет. Кладет ладонь мне на голову, прижимает к груди и тихо-тихо качает, как маленькую. «Ты останешься здесь?» «Нет, я вернусь», — отвечаю я, как что-то очевидное. «Я ведь даже не думала об этом. Остаться? Нет». «Погоди», — вдруг соображает он. «Но и нет. Я бы услышал, как ты вернешься. Я теперь умею». «Могу сделать лоцию, могу не делать». «Не надо», — испуганно говорит он. «Пожалуйста, детка». За стеной слышны чьи-то шаги. Полотно у входа отодвигается. Женский голос зовет. «Доктор Навиген! Лем, Лиэм! ум Встает ей навстречу, останавливается, оборачивается ко мне. «Нет! Флоренс! При свете лампы я вижу, как уходит жизнь и цвет из ее лица. Как бледнеют щеки. Она...» Старше его, она некрасива, слишком угловатые черты. Он смотрит на меня и медленно пятится. «О, нет!» — со стоном говорит Лум. «Уна, встань, познакомься с моей женой. Флоренс, постой!» «Какая, какая, какая еще, черт возьми, жена?» Думаю я и встаю. Она медленно, не сводя с меня глаз, пятится и, кажется, мертвеет с каждым шагом. И тут умная Элечка кричит мне: Лови ее, лови ее сейчас же! Сейчас она удерет, и его брак полетит к чертям. Она же в жизни не поверит, что все не так, как она сейчас подумала. Я в два прыжка подскакиваю к ней, хватаю ее за обе руки, выставленные перед собой, прижимаю ее твердые маленькие кулаки к груди и говорю: Вы его жена, вы жена лма, вы его любите. Она смотрит на меня. Но уже не так, как на змею, а скорее, как на говорящую рыбу. Хорошо. У меня никогда не было сестры, говорю я. Одни братья. Я должна, наверное, сказать, добро пожаловать в семью. У нас большая семья, но мы все очень далеко. Мы не знали, что он женился. Мы не знали вообще, что он жив, понимаете? Она пытается улыбнуться и, кажется, начинает плакать. Я рассказывал тебе, говорит он у меня за спиной что от Уны никогда не знаешь, чего можно ждать. Флоренс. «Простите меня», — говорит она. «Я... я сама не знаю, что я сейчас подумала. Что твой муж сидит на кровати, обнимая какую-то девчонку?» — спрашивает Лун, и я слышу, что ему тоже полегчало. «Я чувствую, как, словно какая-то тяжелая и острая волна проходит у нас над головами. Будущее изменилось. Я как-то сумела это сделать», и даже не понимаю, как. «Ум, — говорю я, — пошли утром кого-нибудь записать распоряжение мастера Битти. Я возвращаюсь домой».